Глава 15 -я. Сюрпризы продолжаются. Лаэль. Внутрь часовни кружили вороны. Я заметил их издалека, и это мне сразу не понравилось. Не помню, чтобы я кого-то приглашал. Завидев нас, один из них сделал плавный круг и спикировал вниз. Мы обнялись с теяре на ходу. Не опоздал, подмигнул лонки в ком приветствую идеали. — Как ты вообще узнал? — вздернул бровь я. Король Антуанель сказал, в отличие от тебя, друг называется, демонстративно надулся он. Да ладно тебе, мы отошли в сторонку, пока Диале о чем-то восторженно щебетала с Грэттель. Если честно, я вообще не знаю, что из этого получится. То есть лицо ворона вытянулось в изумлении. Ты рискуешь? Ну, ты скажешь, нет, конечно. Я попинал ногой кротовый холмик у стены часовни и скривился. Я не уверен, что отец подпишет отречение. О как! А зато предложение уже сделал, и народ созвал. Он обвел рукой окрестности. Я недовольно поморщился. Жители поселка стекались к часовне со всех сторон, как муравьи на банку пролитого варенья. Не знаю, я никого не приглашал, но, кажется, об утреннем событии знает не только Медовая Балка, но и ближайшие селенья. Никого я не звал. Я вообще не понимаю, как они узнали. по вчера договорился с жрецами, заплатил. Думал, мы тут будем с ней вдвоем. Ворон скрестил руки на груди и причмокнул губами. «М-да, конфуз. Как собираешься выкручиваться?» Я взглянул на него. В глаза не смотрит, а куда-то в сторону. Вижу, что ему смешно, и руки сразу зачесались ему врезать. «Ворон, ты сюда зачем явился? Поддержать или позубоскалить?» «Ну что ты, поддержать, конечно». Он улыбнулся и приобнял меня за плечи. «Вот и поддерживай. Я нервно скинул его руку». Я-то не знаю даже, как бы не пришлось теперь отвечать, если не сдержусь и напинаю такому вот могучему королю. Тьяри захохотал. Ты прав, у рыбака могли бы быть проблемы. Я уже начинал нервничать. Народ все стекался, жрецы мялись у алтаря, вопросительно посматривая на меня, на запястье, где Али, все еще сияли проклятые браслеты. Это значит, что отречение так и не подписано, а я все еще принц о чем ворон мне сейчас так ненавязчиво напомнил гонец не появлялся и меня началао разбирать знакомая злость что там происходит ты там был я ухватил за грудки безмятежно насвистывающего что то себе под нос ворона и как следует встряхнул бесит что я весь на нервах а этот будто получает удовольствие где В дворце лаэльда я и так нигде не успеваю говори я прижал его к стене часовни Вижу по твоей довольной роже, что не договариваешь что-то. Ты же видел отца, раз прилетел. А какая ж ли я тебе под хвост попала? Что ты в ночь сюда помчался? Зашептал он, потому что на нас уже поглядывали с удивлением. Довёл бы дело до конца, вместе с утверждённой бумажкой бежал бы сватать. Нет, приспичило тебе, хотя... Он хитро хмыльнулся Я понимаю. Понимает он, конечно, понимает. Сам женился в тихаря. Боюсь представить, как давно явно на завтра не откладывал я вздохнул и выпустил его он придернул плечами поправляя помятый сюртук да не психуй я сверху видел а не рядом они я только рот открыл чтобы задать ему вопрос как народ загомонил и расступился раздалось ржание лошадей и из за леса появился экипаж не так ожидаемый мною одинокий гонец а мать его королевский экипаж с гербами и торжественными флагами Следом вырулил второй, затем третий и завершал шествие небольшой отряд королевской охраны при полном параде. Я тихо взвыл. Только отца тут не хватало. Чуть не прибил сияющего тияре, когда понял, что всю процессию сопровождают его вороны. Он с ними заодно. Меня отвлекла Адиалия, которая в ужасе повисла у меня на руке, и ее трясло так, словно этих воинов прислали, чтобы схватить ее и немедленно казнить. «Ваэль!» Психовать при девушке было глупо, у нее бедняжки и так не кровинки на лице. Хотела же сделать все по -тихому. а сейчас что получается, всемирный праздник или грандиозный скандал? Экипажи остановились, из второго тут же вылетел вафель в помпезном парадном камзоле на деревянных каблуках и в напомаженной прическе. Спотыкаясь от волнения, подбежал к первому экипажу, распахивая дверцу. Его величество король Антуанель Лаурия Лапидус Диламонталая и ее величество королева Адриана Силиция, запыхавшись, представил он и поклонился мне. Ну ладно, этого выскочку я уже простил, тем более, что диализа него сама вступилась. Вафель лес из кожи вон, стараясь мне понравиться, потел, утирал лоб платочком и готов был расшибиться в своем стремлении всем угодить. Отец вальяжно вышел из кареты, поправляя повязку на больном плече, и подал руку матери. Та, сощурившись на солнце, подмигнула мне и, поддерживая юбку, спрыгнула прямо на траву. Народ охнул и попадал ниц. Такого тут никто не ожидал. Даже жрецы обалдели и не сразу сообразили, что они хозяева часовни, а значит, им и предстоит встречать гостей. Король важно поприветствовал публику и подошел к нам с Диали. Та, бледнее, вцепилась в мою руку. Могу ее понять, я и сам не знал, чего сейчас нам ожидать. По сути, отец имеет право арестовать даже меня по обвинению в измене государству. Я сдержанно молчал, соображая, как себя вести, одновременно прикидывая, хватит ли мне сил справиться с охраной. Тем временем дверцы экипажа отворились. Из одного вырулила парочка важных шишек из совета, а из другой, споря и ругаясь на ходу, госпожа Барбарель и баба Шуша. Одного взгляда на двух последних мне хватило, чтобы успокоиться. Вряд ли они так разнорядились бы на мой арест. Госпожа Барбарель красовалась в длинном атласном черном платье валую розу. На голове прическа в виде двух гугулик, украшенных такими же розами и мушка над мухой. Хоть сейчас на сцену. Бабшуша не отставала. Яркая вырвиглась юбка и шляпа, которая полами застряла в проеме кареты. Именно она и стала причиной их споры бы чуть не испортила прическу госпожи Барбарель. Позади меня послышалась возня и возмущённое сопение. охрани фланги, лари и вон того длинного с хвостом держи на мушке! Это главный громозуб, хитрый, опасный, он в прошлый раз похитил Диалику!» Вафель испуганно забегал глазами, обречённо полез за платочком. «Руки прочь от принца!» — раздался возмущённый детский голосок. «Лаэль, ты не волнуйся, мы тебя спасём и никому не отдадим!» В толпе охнула Гретель. «Эти Лен, лари святые Эллины!» Она выбралась из кучи народа и теперь бегала вокруг нас, пытаясь поймать сорванцов. «Иди сюда! Отдай эту железку! Ваше Величество, простите!» Вмешательство пацанов разрядило обстановку. Отец Белозуба улыбнулся. «Я с миром!» — он шутливо вскинул руки в примирительном жесте. «Завидная охрана у тебя, Лаэль!» Пришлось прийти на помощь Гретель отряд занять позиции у часовни рявкнул строго и пацаны резво бросились исполнять а я повернулся к родителям здравствуй отец мама я кивнул приветствуя сеелицию дяли едва смогла что-то сказать в знак приветствия все норовя спрятать лицо за моим плечом и я крепко сжал ее пальцы отец если ты приехал сказать что передумал то я все равно я знаю перебил он улыбаясь Я слишком хорошо тебя знаю, сынок, чтобы не догадаться, что ты все равно поступишь по-своему. Но ты не подписал мое отречение. Я сжал запястья идеалии, продемонстрировав их королю. Отец невозмутимо развел руками. Я счел, что ты тоже должен присутствовать при столь значимом для Аллае событии, поэтому вафель... Распорядитель тут же возник по правую руку от короля вместе с пожом который заботливо держал в руках деревянную подставку и перо. — Не будем задерживать уважаемых жильцов отец поднял голову в небо, с наслаждением вдохнув ароматы леса. Пощурился на солнышке и махнул рукой Вафелю. — Прошу вас, приступайте! Вафель вытянулся в струнку и развернул позолоченный свиток. — Сим, удостоверяю свое добровольное отречение от престола королевства Лая в пользу своего сына, принца Флориана Лаэля, которого после подписания сия документа приказываю именовать королем громогласно провозгласил он и важно добавил. «Согласно законам Аллаи, последний приказ правителя пересмотру и отмене не подлежит». Пока я вместе с оглушенной публикой ловил ртом воздух от изумления, не в состоянии вымолвить ни слова, Вафель расстелил указ на подставке пожа и король подмахнул его пером. «Для вступления закона в силу нужен свидетель, который заверит документ». Некое высокопоставленное лицо, обладающее высоким титулом или независимой магией. «Кто может?» — обратился к массам вафель. «Я могу». Тиаре только сейчас показался на публику. Завидев его, вафель побледнел, потом покраснел и вытянулся в струнку. «Королька Вьердера и Меридора Тьяурус Кьер Представил его важно, но, заикаясь от волнения, отвесил низкий поклон. Народ замер, потом загомонил, раздались восхищенные вопли, Такого количества королей за раз на медовые балке отродясь не видели. Боюсь, теперь об этом дне тут будут слагать легенды, а эта часовня станет местом особого поклонения. Теяре приветствовали так, что мне даже завидно стало. Он и освободитель, и благодетель, и вообще по всем статьям красавец. О, доберусь я до этого благодетеля, возможно, прямо сегодня, чтобы неповадно было вертеть интриги у меня за спиной. Под моим уничтожающим взглядом ворон вальяжно подошел к вафелю и взял перо. «Его Величество Король Флориан Лаэль Лапидус Диламонта Лая», — помпезно представил Тьяри, подмахивая документ. И хищно улыбнулся, глядя на меня. Паш поднес указ членам совета. Те шлепнули на нее печать, которая тут же засияла голубым. «Зачем, отец?» только и смог вымолвить я, все еще до конца не осознавая того, что произошло. Он положил руку мне на плечо. Лаэль, мне пора на покой. Настало время уступить место молодым. Куда мне тягаться вот с ним, например? Он дружелюбно кивнул на тьяре. А тебе он по зубам. Я видел вас с ним в деле. Далеко пойдете. Вас ждут великие дела. А меня отпусти. Дай хоть немного пожить для себя. Развести сизоуток, спокойно поохотиться в лесах. Я с удивлением вздернул бровь. Не знал, что у тебя такие увлечения. Отец засмеялся. А ты думал, откуда у тебя твое пристрастие к рыбалке? Я хочу просто тихо посидеть на берегу с удочкой, выпить любимый бокал вина на закате, ни о чем не волнуюсь и зная, что королевство в надежных руках. Мать обняла его, прижавшись к боку. Не спорила эль Все равно уже поздно, мягко улыбнулась она. Мы с отцом приняли это решение еще тогда, увидев тебя у постели Диали. А уж когда появился Тиаурус, наши сомнения рассеялись и вовсе. Это пример истинной дружбы на доверии, поддержал ее отец. Короли веками добивались этого. Мы с Кьергором и с Карольдом всю жизнь пытались и не смогли. А вам с молодым Кьердикосом понадобилось лишь минута. Это ли не показатель того, что вы достойны? Мы с Вороном переглянулись. Вроде и хвалит, а почему-то хочется сбежать. Тот тоже постоянно поглядывал на небо, и я решил закончить этот неудобный разговор. Спасибо за доверие, отец. Я поклонился родителям и повернулся в сторону часовни. Под моим взглядом все, даже жрецы, склонились. Диали смотрела на меня, как на привидение, и теперь боялась прикоснуться. Я взял ее за руки. — Не знаю, насколько для тебя принципиально, Ди, — улыбнулся ей но вынужден внести поправку в своё предложение. Ты выйдешь замуж за короля. Она замерла, вцепившись в мои пальцы, по-моему, даже говорить не может, только глаза на мокром месте. Отсюда слышу, как кухает её сердечко. Только и смогла что утвердительно кивнуть и сразу разрыдалась. Толпа облегчённо выдохнула. Раздался гул, восторженные вопли, кто-то наоборот рыдал от преизбытка эмоций. Гретель утирала уголки глаз платочком сдерживаясь, чтобы не зареветь. Диалий вскрикнула, пытаясь вырвать руки, но я удержал. Знаю, милая, просто потерпи. Лиловые наручи вспыхнули огнем, обжигая кожу, а потом плавно испарились. Ди застыла, глядя на меня огромными испуганными глазами, казалось, не дышала. Все, моя родная. А теперь за дело? Я кивнул жрецам. Всю церемонию я не сводил с нее глаз, просто не мог поверить, что все позади, и она теперь моя. Только зачем нам столько посторонних? Сейчас лишними казались и родители, и ворон. Больше всего хотелось схватить ее, убежать, скрыться, чтобы остаться наедине. Осталось только дождаться. «Протяните руки на алтарь, ваше величество», — за могильным голосом проговорил жрец, и я подчинился. Что это? Диалист Алабеля имела, пошатнулась, едва не теряя сознание, жрец выронил ритуальный амулет. По толпе прошелся рокот удивления. Глаза отца полезли на лоб, а Силиция плотно сжала губы. Все смотрели на мои запястья, на которых вспыхнулся я и переливаясь. Проклятый лиловый рисунок!